11 -я. Вяземский десант. Начало. Едва стемнело, поступила команда приготовиться к выезду на аэродром первой тройки. Там на аэродроме выяснилось, что Иван с парашютом в выделенную машину поместиться не сможет. Литоны похохотали, убрали перегородку, решив положить его вместо раненого. Как же не поместился. А крылевая санитарная кассета в воздухе не раскрывается. Такой приспособы у нее нет. Пришлось обменять машину на транспортный У2СП со сдвижным фонарем. Их применяли для доставки горючего в танковые войска. Бочки и помпу из нее вытащили, приспособили какое-то сиденье, и как только он сказал, что поместился, сразу захлопнули фонарь и запустили двигатель. Еле-еле успели к вылету по расписанию. Взлетали в сторону Москвы, набрали высоту в тылу, развернулись и пошли по маршруту. Линию фронта пересекли на планировании. Весь полет шел под самыми облаками, чтобы в случае чего нырнуть туда. Но ночных истребителей под Москвой у немцев практически не было. В тыл противника эти ребята летали часто, там действовали конники Даватера и 22-я танковая бригада. Это не был прямой полет. Командир эскадрильи, старший лейтенант Безуглов, обходил все населенные пункты стороной, придерживаясь лесов. Часто менял направление полета, чтобы слухачи не могли навести на него ночников. Наконец, оказались над каким-то совершенно ровным заснеженным полем, и командир показал большой палец в перчатке, последовал поворот вправо, командир убавился по самого малого и перешел на планирование. Это Осьма. за ней южнее партизаны. Я тебе этого не говорил. Он там становище. Там полицейский батальон. «Осьму вижу, батальон у меня отмечен. Через некоторое время он вновь помахал рукой, привлекая внимание Ивана. Справа Бессонова что там мне известно. Накрою крылом, вылезай на левое крыло. На не наступи. Они подлетали. Иван открыл сдвижной фонарь, опустил на глаза очки, посмотрел направо, проверил шлем под горлом и поднялся в кабине. Ухватился за переднюю раму фонаря, сел на борт, как учили, нащупал ногами фанеру центропланы и резиновую дорожку. Дотянулся рукой до расчалки и наклонился, чтобы перенести парашют через борт. Готов И он чуть ударил пальцами левой руки по раме, за которую держался. Даверну, выровняюсь и пошел. Стукнул, Пошел». Иван резко развернулся, чуть подпрыгнул вверх и развел руки и ноги в унтах. Потока не было, скорость около 80. Он поджал руки, чуть опустилась голова, и он ударил по кольцу. Чуть выше него прошел еще один утенок, и от него также отделилась фигура в белом. Затем еще один. Звуков не было. Всё происходило как в немом кино. Самолеты отворачивали на восток, и звуков их моторов слышно не было. Ветер дул западный. Иван перекрестил руки и развернулся на снос. Удар, кувырок и нижние стропы на себя. Быстро подобрав купол, он бегом направился к северо-восточному берегу озера. А парашютов в воздухе было на два больше. Это сброшенный ППДМ. Лётчики все трое произвели абсолютно точный сброс. Никто на деревьях не повис. Грузовые парашюты от мешков отделились сами. Один из мешков подцепил и тащит Сергей, второй Джакубай. В деревне 10 домов, школы и шестеро полицаев. Но трое из них живут в самой деревне, в двух домах, а трое на выселках по дороге к Оленькову. Всё это они разбирали ещё дома. Оставив радиста в лесу, вдвоём перебрались через Романовку и вдоль огородов по берегу озера на лыжах направились к выселкам. Там три постройки, стоящих буквой Г. В записке, которую писали партизаны, эти трое наиболее опасны. Они не местные. по пути перебросили через телефонные провода немецкие армейские в изоляции и с остальной проволокой внутри веревку с грузиком и резаком. щёлк щелк была связь, нету связи. Срезали метров 150 провода, кусочки забрали себе. Затем немного понаблюдали за двумя сараями и времянкой. Все следы уходили в неё. Но Иван обратил внимание на то, что из трубы на крыше сарая то ли фар, то ли горячий воздух выходит. Вполне возможно, что там кто-то есть. Недолго думая, он поставил растяжку с противопехотной миной. Затем подошёл к окошку времянки. В доме тишина. Он посмотрел на часы, времени оставалось 25 минут. Вернулся к Джакубаю. «Остаешься здесь, дальше провода не идут ни к школе, и к остальным полицейям. Пароль для связняка он знал. Пришлось потревожить сон учительницы и направиться с ней вначале в дом, где проживал один полицей, и там тоже появилась мина на выходе, а затем к полицейскому семейству. Поддев ножом вертушку с той стороны калитки, они вошли во двор. Иван быстро прикрутил подставку и подвесил к окну немецкую шпринг-мину, которую снабдил удочкой, а вторую поставил у двери. Обе взорвутся, как только дверь откроется. Лягушка сама запрыгнет в окно и сработает внутри. Так как в деревне ничего не происходило, то Сергей вот-вот выйдет на связь. В последний момент удалось уговорить летунов и не зажигать костры. Мотоциклетный аккумулятор и фара плюс работа на ключе даст более надежный ориентир для безуглова и его ребят. Вот как вы думаете, сколько человек с оружием может перевести У-2, имеющий двигатель всего 110-115 лошадиных сил. Открою маленький секрет. 6 человек, включая одного летчика открыли стоек шасси, ему подвешивали гондолы из фанеры, куда сидя без парашютов грузились по два человека с оружием. И маленький тряпочно-фанерный самолётик взлетал и садился. Но в этот раз три самолёта доставили семь человек и один ППДМ. Сели они на планировании. А вот перед вылетом им требуется запустить довольно громко работающие двигатели. Без них эта фанерка с тряпочками взлетать не может. Поэтому лётчики спешились и ждали своего часа. Ведь как только они сели, так Сергей отдал РДУ об этом. И в Калуге началась посадка в самолеты второй волны десанта. Лететь им всего 38 минут. Взлетать они будут парами, садиться тоже. В случае чего и покружиться над площадкой тоже могут. Грузится не только 250-й полк, но и второй батальон восьмой бригады, который готов к выброске. Тут очень вовремя сработала мина на выселках. И хотя это был еле слышный хлопок, да, видимо, соны предателей чуткий. Через несколько минут грохнуло два взрыва и чуть позже еще один. А восемь человек уже оседлали дорогу от Игнаткова с семью пулеметами и снайперской винтовкой. Тот самый Женя Аграновский тут же завел трактор, который не заводился с осени, усадил за него какого-то мальчишку и прикатал снег вдоль дороги к выселкам, а там, 890 метров, вдвое против озера, на свежую укатанную полосу плюхнулся ТБ-3 с подвешенной под брюхом бронемашиной самые, которые за ними в Рузу приезжала. ТБ тут же развернулся и улетел обратно, успев выполнять за ночь четыре рейса с техникой. Летала 4ТБ3 и 26 ли 2 ТБ все садились. А литки, как выбрасывали парашютистов, так и садились на обе авиаплощадке. К 3:00 ночи решился вопрос с Игнаткова. Деревню занял партизанский отряд Бороды. Капитан Ефимовых, получив одним из первых свой груз, Обеспечил работу привода и сигнальных огней для управления взлётом и посадкой. Здесь же в Озеречне, собирались и устанавливались стационарные скорострельные зенитные установки. Кроме того, отвлекающий десант высаживался ещё в одном месте, у деревни Желания. Это в том месте, где самолёты, следующие от Калуги, меняли курс, чтобы идти на Озеречню. И там, помимо десантников, действовал партизанский отряд. Также, как и на площадке Артемьева, Там была развернута приводная станция, поэтому высадка не прекратилась с рассветом. Только транспортные машины теперь шли под сопровождением истребителей. Кроме самолетов Агон, днем были задействованы машины двух полков авиации НКВД, работавшие из Оставьева и Внукова. Это уже было результатом взаимодействия всех сил, заинтересованных в успехе операций. Днем интенсивность работы воздушного моста возросла втрое. Так как самый неудобный 250-й полк был уже высажен, и чтобы не раскрывать основной аэродром, то производили выброску десанта и грузов с парашютами. Огромную помощь в сборе грузов и людей оказали водители 30 автомашин, дислоцированные немцами в Игнатково. 6 машин ЗИС-6 и 12 орасеней, вооруженных пулеметами, доставленных тяжелыми бомбардировщиками. Десяток автомашин с десантом и тем самым броневичком двинулись еще ночью в Издежково. Это небольшая узловая станция. Узловая она только потому, что с севера к ней подходит узкоколейка, по которой на местную мебельную фабрику поставляется лес: дуб, ясень и береза. Больше двух эшелонов там стоять не может. И на улице Мороз под сороковник. Глубочайший тыл, где кроме немцев никто не ездит. Да и те редко, чтобы завести двигатели блицам, пришлось Жене авиационный бензин в их баки добавлять. А в автомашинах были бойцы первого батальона с заранее подготовленные к этой операции. В результате поезд с авиационными боеприпасами, шедший в сторону Вязьмы, перешел на другой путь и двинулся в сторону Смоленска. Въехал на мост через Днепр. А паровоз от него отцепился, толкнув вагоны, и встал на повороте перед мостом. Дальше шесть вагонов с авиабомбами поехали сами. А когда въехали на первый пролет, то радист нажал на ключ, и грохнуло так, то чертям тошно стало. Трое диверсантов сошли с паровоза заметно, предварительно установив ему рукоятку на полный ход, и машинист покинул машину, тем более что тот побежал задом навстречу поездам, спешащим в сторону Берлина. На кого Бог пошлет? А сами осназовцы вернулись лесами обратно на место высадки. Движение по железной дороге было полностью парализовано в первую же ночь. У 4-й и 9-й армии Вермахта возникли некоторые проблемы тем более что не менее успешную диверсию провели и на реке Угра. Там однако лея, и прямо из леса ты попадаешь прямо на станцию. А в Занозной свои люди работают и подсказали, когда нужный груз будет стоять на станции. А с нас не десантники, они чистые диверсанты, что неминуемо отразилось на ходе операции. Еще в 3:30 Иван сдал свой пост по наехавшим. Благо начальство теперь было с избытком. И капитанской шпалы тут мало кого удивишь. Одних только генералов четыре штуки. Причем все должности распределены заранее. Поэтому, собрав полностью свой взвод и прикомандированного с его командой, приступили ко второму акту марлезонского балета, двинулись создавать площадки приземления восточнее, ближе к Вязьме. Дело было в том, что на участке между Издежково и Вязьмой по реке Вязьма нет ни одного крупного моста. На самой Вязьме их целых два. Мост в Сдёрсково будет заминирован, и там выставят пост. Этот вопрос решен. А С востока позиция десантников очень уязвима. Немцы умеют разгружать танки в любом месте железной дороги. Им не требуется станция и разгрузочные площадки. Находят на карте местность, где нет высокой насыпи или переезд, и разгружаются там, прямо на пути, не повреждая их. Иван это не раз видел. Поезд останавливается, с последней платформы они выгружают храном «Апарель», перептёя за пути, на которые укладывают место для разворота танков. И за 10-15 минут после этого все танки оказываются на земле. Эшелон выезд жкава максимум один, и он будет истрачен на западное направление. Восток останется неприкрытым крупной аварией. Плюс на северо-западе активно продвигается Калининский фронт, который усилили двумя ударными армиями. Четвёртая ударная уже находится в 60 километрах от места высадки. Ирвется к тому же самому мосту на Днепром. А на востоке находится несколько дивизий 4-й танковой группы. 20-я дивизия отходит от Нарофаминска. Она хоть и потрепана, но у десанта туго с противотанковым оружием. Некоторое число 45-миллиметровых пушек, да немного ПТР. Всё, что есть, требуется либо взорвать мосты под Вязьмой, что практически невозможно будет сделать уже утром, либо заблокировать наиболее опасные места выгрузки. 286 километр. Если немцы там выгрузятся, то попадают на дорогу, которая ведет прямо на аэродром. Два переезда у Зеленина и Плешкова. Достаточно подозрительный переезд у Реброва. Станция Семливо наиболее вероятное второе место выгрузки. Дальше идет Гридякина, ну и шоссе Вязьма-Дорогобуж, Староваршавская дорога. По ней немцам всего чуть больше 70 км. Но там есть одно интересное место в деревне Преображенское. Так что испортить много техники там может получиться. С этими мыслями Иван и его команда оказались у деревни со странным названием Воровая. Им требовалось направо, там находилось озеро Костря, намеченное как вторая площадка. и те самые березки, которые по карте понравились ему. Взвод был разбит на две группы. Исследовал на лыжах с обеих сторон грунтовой дороги, имея два разведдозора. Чтобы ускорить создание площадки, За ними следовали без огней два автомобиля: ЗИС-6 и немецкий Блиц, на которых ехали капитан Ефимовых и его люди. От правого БРД поступил сигнал: "Впереди противник, остановиться, командиру вперед. На выходе из леса, в 50 метрах от опушки, был деревянный мостик, шлагбаум и пост. Два человека, горит костерок, внутри дымка. Один от костра, еще один из будки, сооружённой рядом с постом. А третий из какого-то сооружения за постом. Скорее всего, это ячейка из мешков с песком. И это не полицаи, хотя обе фигуры одеты по-русски в длинные тулупы. В одном из ракурсов Иван сумел рассмотреть на шее одного из них эмр. Полицейским их немцы не дают. Несмотря на жестокий мороз, эти службу несли. Не совсем понятно зачем. В Лукино и Белях постов не было, но здесь рядом небольшой разъезд Алфёрова и 11 деревень вокруг станции. Нес, скорее всего, эти немцы уже в курсе, что там где-то шумят моторы, ведь скрыть ёв на взлете 4 М17 или такого же количества еще более громких М34 невозможно. Было решено брать языка, Но снайперов беспокоила цель 3, которую видно не было. Ефимовых предложил выдвинуть вперед в блиц и осветить цель. Есть у меня человек, который готов играть за немца. Миш, переодевайся, сказал он кому-то в темноту. У нас же там передатчик, напомнил ему Иван. Семён Михайлович даже улыбнулся. а мужики-то не знали, барин. С фронта его прикрывают 24 мм дюраля с магнием, а за ним 4-миллиметровый броневой лист. Маловато будет, капитан. Там, может быть, МГ-4. Я в курсе. испытывали, держат. Ну, а в кузов ты своих бойцов дашь. Пост не освещен, а я вижу, что у всех ноганы с глушителями. Иван пошел вместе с ними к машинам и высадилась из кабины водителя, сел сам за руль, а Ефимовых от участия в стычке отстранил. Рядом с ним уселся с немецкий лейтенант, одетый по зимней моде 41-42. Поверх фуражки у него были надеты наушники, дополнительно усиленные черным шерстяным офицерским шарфом. На коленью он положил чей-то наган с гравитом, Такое же уложил на сиденье рядом с собой. "Форверц, Херхауфман", тихо произнес он. Выговор у него был отличный двое снайперов уже сидели в кузове под тентом, а под машиной находились волокуши с двумя специалистами по упаковке. Этот термин существует в бизнесе с 1939 года, но в данном случае эти двое имели очень широкий профиль. Они были и behavioral analysts, и packaging engineers, и compliance managers в одной упаковке. А в качестве изюминки смеси туда был добавлен значок мастера спорта по самбо у одного и по вольной борьбе у другого плюс полные трехмесячные курсы в Кратово по этой специальности. Иван включил вторую скорость и плавно тронулся вперед. Огни он зажег, немцы по то랑 ездили только со светом. Но фары закрашивали черной краской, оставляя узенькие полоски. Часто пользовались поисковыми фарами справа и слева от кабины. Левой, а потом правой рукой Иван открутил две накидные гайки крепления переднего стекла и проверил его на легкость схода. Открыл и заднее стекло кабины чтобы стрелкам сзади были слышны его команды. Достал из нагрудных карманов оба револьвера и положил их: один рядом справа, а второй между ног. "Я чуть разверну машину при торможении", сказал он после того, как на какой-то небольшой кочке в свете фар появилось пулеметное гнездо, сложенное из мешков с песком. Пост был неплохо подготовлен к обороне. Гнёздышко приютило тяжёлые МГ на треноге. Голов пулеметчиков он не увидел, Со слухом у немцев оказалось все в порядке. То, что к ним подъезжает блиц, они определили. Это стало очевидным, когда свободно расхаживающий перед постом часовой с автоматом подошел к крыльцу поста, скинул с себя Даху и повесил ее на гвоздик, оставшись в шинели, и на его груди блеснул банан фельдъе Второй часовой, как стоял у шлагбаума, так и остался. Винтовка у него продолжала висеть на плече. А вот у цели номер три появились две каски цели. Ага. В правой руке жандарма загорелись огоньки стоп-сигнала: красный круг и белое кольцо. Руку с рукояти автомата он снял. Это замечательно, но палочка у них крепится на темляке, так что он может успеть схватиться за рукоять. Смотри, какие у него перчатки. Иван на торможении чуть послал машину в занос и включил боковую фару. Немцы обычно так поступали, чтобы не напороться на ложный пост. Жандарм опустил жезл и прикрыл лицо правой рукой. Свет его слегка ослепил. Свет фары скользнул по нему и уперся в гнездышко, ослепив пулеметчиков. «Шайнферфер, erlöschen. Послышалась команда фельдъегендарма через открытое Михаилом окно. Но Иван уже увидел, что головы пулеметчиков дернулись, а часовой у шлагбаума начал оседать. Продолжая идти к машине, жандарм повернул голову на звук падения винтовки часового и не заметил, как из-под машины вылетела индейская боло. Веревка с грузиком обернувшаяся у него вокруг обеих ног. «Шайза», — успел сказать жандарм, но через долю секунды он оказался скляпом во рту, и его быстро паковали два крутых специалиста. Оставался домик блокпоста. И тут группе не повезло, дверь не была закрыта. Иван присел и резко ее открыл. Два спец уже лежали перед дверью с ногами на изготовку. Еще четыре выстрела по второй смене, которая почувствовала неладное и готовилась к бою. Кто-то из них упал на печку с кофейником и опрокинул её. Раздался звук разбитого стекла, и всё вспыхнуло. Ну вот сколько раз повторять: держите огнеопасные предметы в стороне от нагревательных приборов. Деревянная конструкция воспалилась мгновенно. А там не только тела усопших, но и оружие, которое сейчас начнёт бабахать. Трижды крутнули фонарём всем. Идём на прорыв. Большая часть людей уселась и уцепилась за зис. А кто не успевал для тех, существовала точка в а сбора. Обе машины успели повернуть направо уже в селе, когда сзади раздался взрыв гранат в горящем посту. В домах было электричество и начали зажигаться окна. Проскочить они проскочили, еще раз повернули направо, но уже не на ту дорогу, которая вела к будущей площадке, а через лес к Александровке. В Воровайки сходилось несколько проселков, поэтому здесь и стоял взвод жандармов. Дождались оставшихся снайперов в точке сбора трисавы бер ихレーター как грушу. Немцы уже доложили о шумах авиадвигателей в районе Милютина. Это немного дальше, и слышали они только три самолета. естественно, ТБ-3. Возвращаться пришлось через Телятково и Комово. Там уже были десантники, поэтому решили вернуться к Воровайке и после получасового боя занимать семь населенных пунктов у станции Алферова. После 13 часов запоржило и повалил сильный снег. Десант прекратили выбрасывать из-за погоды на самолёты садились, хотя и реже, выгружались и летели обратно. В отличие от Л-2, экипажи тяжелых бомбардировщиков имели опыт полетов в облаках и по приводам. И вообще были гораздо лучше подготовлены, чем транспортники. Там, к сожалению, далеко не все экипажи умели летать в сложных метеоусловиях, только те самые агоновцы. Там высадки упал, но десантура добралась до Ряброва и создала там приличный завал на железной дороге и заминировал мост под сплавным каналом, который пересекал железную дорогу, тремя крупнокалиберными бомбами на неизвлекаемость, которые сумели туда доставить аэросанями и с контрольным постом управления. Канал начинался у Вязьмы реки и вел к реке Осьма. Осьма, как и Вязьма, впадает в Днепр, но у Дорогобужа а Вязьма выше по течению на лесодоходном участке. Так в старые времена проходил торговый путь волок из Вязьмы в Дорогобуж. Пока поржило, Иванову удалось немного поспать. Но через шесть часов снегопад и ветер стихли, облачность поднялась, и они добрались таки до березок. Но располагать аэродром там не стали. Канал довольно сильно зарос по берегам, и на его очистку ушло бы много времени. Тем более, что фельдъегерь-гвардеем дал приличную наводку на аэродром Подскока одной из бригад тяжелых бомбардировщиков у Какушкина, который стал впоследствии основным аэродромом снабжения. Там были обнаружены три ТБ 3 ТБ-317 которые чуть позже присоединились к снабжению войск в этом районе. Они по конструкции полностью разборные. Им сумели подвести недостающие части фюзеляжа и восстановили машины. А 17 числа, еще до ухудшения погоды, наша авиация попыталась разбомбить мосты на вязьме летающей торпедой на основе ТБ-3. Прикрываемые истребителями, два самолета, торпеда и управляющая ею ДБ-3Ф успешно преодолели противодействие авиации противника, вышли на боевой Оператор попытался направить ТБ-3 в пикирование, но тот продолжил горизонтальный полет и больше не реагировал на попытки управлять им. Сами же летчики, но управленцы по мосту промахнулись, но сумели возвратиться на аэродром во Внуково. Вечером 17 января доложились в Москву в штаб десантной операции о готовности к приему самолетов на площадке у Какушкина. В ответ получили грозное предупреждение о том, что конфронта не понимает задержки с передачей данных для площадки номер 3 которая должна сократить расстояние между вспомогательным местом десантирования и ими. Лейтенанту ГБ Артемьеву назывался его позывной. Ставилось на вид, что у командования до сих пор нет маршрута движения, и давалось 24 часа на исправление положения. Так что стало совершенно не до отдыха. Получил дополнительную роту второго батальона восьмой бригады, трое аэроссаней для связи и вперед. Добрались до Шилова. Теперь этой большой деревни нет. Войну она не пережила. Там базировался партизанский отряд Гришина, переброшенный сюда из-под Бужа. В его составе было более 100 человек при трех орудиях и двадцати пулеметах. Командир младший лейтенант-танкист Сергей Гришин, 1917 года рождения. На год младший самого Артемьева. и младшего лейтенанта он получил почти одновременно с Иваном, но заканчивал курсы средних командиров при 4-й танковой дивизии 6-го механи корпуса в Белостоке. В бою под Зельвой его танк был подбит, и дальше танкист отходил лесами и пешком. Дошел до своей деревни Фомино под Дорогобужем. Там остановился и в ноябре приступил к формированию отряда 13. Сам командир сказал, что первоначально от Зельвы с ним сниматходило 13 человек из их четвёртой танковой. Все погибли при отходе. В память о них он и назвал свой отряд. Да и вообще число 13 несчастья врагу приносит слегка ухмыльнувшись, сказал будущий герой Советского Союза. Сам он об этом не знал, а Иван был в курсе того, что 15 февраля три отряда партизан освободили город Дорогобуш и удерживали его в своих руках до середины июня 1942 года. Среди этих отрядов был и отряд 13, который уже насчитывал более полутора тысяч человек, в основном из Издержковского района Смоленской области. С помощью этих людей десантники и осназовцы Освободили два населенных пункта: Большую Колпиту и Сафроново, и создали еще одну площадку приземления на берегу реки Бечиши. 20 января там произвел посадку первый самолет из Москвы. Расположенная в труднодоступном районе, в 32 километрах от станции Угра, эта площадка сыграла решающую роль как в продвижении 1-го гвардейского АК корпуса Белова, так и в обороне села Знаменка. На этом аэродроме базировалось две сквадрилии самолетов и 16 осуществлявших непосредственное прикрытие действий действующих как корпуса генерала Белова, так и частей двух воздушно-десантных корпусов, объединенных в группу войск генерала Белова. Немцы, лишенные подвоза боеприпасов и продовольствия, очень обеспокоенные тем, что к ним в тыл прорвался конный корпус, естественно, пожелали тут же отрезать Белова от снабжения, От Вязьмы до знаменки всего 43 километра – А от Знаменки до Юхнова 50. Еще 18 числа Иван отправил РДО, что прорыв корпуса Белого от Трушкова напрямую на Сопроновое озерьеще возможен. Но важнейший участок находится в Знаменке, где необходима задача круговой обороной, так как противник может перебросить войска с двух направлений. А в составе десанта там только 1111 бойцов, 308 винтовок, 492 ППШ, 40 ручных и 31 станковый пулемет, 6 ПТР 24 миномета, 2 45-миллиметровых орудия и 12 радиостанций, что не позволяет удержать посадочную площадку без помощи частей иков корпуса. С некоторой неохотой генерал Белов, нацеленный на Вязьму, перебросил несколько эскадронов второго гвардейского кавалерийского полка и 3 противотанковых батареи по 6 орудий в каждой. Откровенно говоря, у него самого с противотанковым вооружением было не очень. Эту проблему удалось немного закрыть